Глава 13. Город Гарпий. Часть 2. Начало нашего полёта прошло спокойно. Ковёр лавировал между обитателями города, которые нас просто не замечали. Такси старался всё же держаться подальше от основной массы местных жителей, хотя, учитывая то, что каких-то определённых воздушных коридоров здесь не было, и каждый летел как хотел, это было проблематично. Я закрыл глаза, стараясь не показывать своего отношения к происходящему. Всё же, не к лицу магу второго класса нервничать. А я, блин, нервничал. Вот туда летели, был почти спокоен, а обратно что-то внезапно накатило. Как и выяснилось, предчувствие меня не обмануло. Внезапно заревели трубы, со всех сторон понеслись непонятные и непривычные звуки. Видимо, это запаниковали обитатели города. Я открыл глаза и увидел, что снующие возле ковра летающие со здания ринулись в стороны. Несколько секунд, и пространство вокруг стало свободным. Я хотел поинтересоваться у спутников, что происходит, но увидел сам. К нам приближался впечатляющий кортеж. «Королева!» – услышал за спиной испуганный шепот Тирмы. Нам навстречу двигалась медленно летящая колонна из закованных в железо с ног до головы гарпий. Лица их были закрыты шлемами причудливых форм. В руках у каждого монстра огромный меч и здоровый щит пятиугольной формы. За этой железной колонной, в которой было не меньше пятидесяти гарпий, летела королева. Ниэлле. Гарпия. Королева гарпий. Возраст сто двадцать. Магическая классификация отсутствует. Уровень 50. Рядом с повелительницей летели несколько гарпий женского пола. Как понял, составляющие её свиту. Вообще свита сильно отличалась внешним видом от обычных жительниц города. Если бы не когтистые крылья и какое-то презрительно угрожающее выражение лиц, я посчитал бы их очаровательными девушками, достойными любого конкурса красоты в моём мире. Сама же королева затмевала собой свиту и выглядела ещё круче. В отличие от остальных монстров, на свите и на королеве имелась одежда. Пусть она и состояла лишь из набедренной повязки и лифчика, но даже это скромное облачение было богато украшено. Всё остальное, что не скрывала повязка, было выше всяких похвал. Ни Элли выглядела восемнадцатилетней красавицей. И я даже засомневался в справедливости возраста, показанного мне местной системой. Признаюсь, откровенно залюбовался ей. За королевой летел ещё один отряд закованных в броню гарпий. И судя по всему, путь процессии пересекал путь ковра, на котором летели мы. "Эй, ковёр!" поспешно прошептал я. "Давай в сторону". "Поздно", обречённым голосом сзади проговорила Тирма. Нас заметили. Ниэль видит незримое. Словно подтверждая её слова, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Посмотрев на процессию, уже изрядно приблизившуюся к нам, понял, что это королева. Встретившись с ней глазами, вздрогнул, увидев, как гипнотический зелёный взгляд Ниэль мгновенно полыхнул пониманием и гневом. Гарпия что-то громко прокричала на гортанном наречии и взмахнула рукой. По виной её приказу несколько десятков стражников ринулись к ковру. Нашему средству передвижения ничего объяснять было не надо. Тот сам понял надвигающуюся опасность и рванул с такой скоростью, что если бы я судорожно не впился в ручку перед сиденьем, унёсло бы нафиг. Резкий манёвр ковра был неожиданным для стражников. И они пронеслись мимо, разворачиваясь на лету. Было видно, что доспехи мешают их манёвренности, поэтому, когда они продолжили преследование, мы сумели оторваться на приличное расстояние. Но здесь в дело вмешалась Королева. Она грациозно вскинула руки вверх, что-то блеснуло, и ковёр, резко дёрнувшись вправо, избежал молнии, ударившей точно в место, где до этого находились мы. петляя и уворачиваясь, такси пересекло стену и вырвалось за пределы города. Оглянулся и с трудом сдержал раздражение. Преследователи, несмотря на тяжёлые доспехи, не оставляли попыток нас нагнать. Вперёд вырвалась легко одетая симпатичная гарпия из свиты королевы Фатала, тринадцатый уровень. Ковёр запетлял. Увы, скорость и его при этом неминуемость снижалась. и, оглянувшись, понял, что вскоре нас настигнут. Тирма что-то прокричала, но из-за рева ветра я ничего не услышал. Вдобавок, из-за бесконечных фигур высшего пилотажа, показываемых ковром, начала кружиться голова, и я изо всех сил сдерживался, чтобы не вырвало. Стрелять не было смысла, какой там бой. Единственная мысль, которая пульсировала в голове, была «как бы не упасть». Наконец, девушка, оставив попытки объяснить что-то мне, призывительно взглянув на вжавшегося в кресло, закрывшего глаза и бормотавшего молитвы старика, обернулась к настигавшим ковёр преследователям и, вскинув вверх руки, прокричала какое-то короткое слово. Блин, мне кажется, или это что-то на английском? Судя по тому, что произошло потом, это явно было то самое заветное ключ-слово. счастливым обладателем которого я пока не стал. С рук Тирмы сорвалась молния и ударила в одну из гарпий. Раздался короткий крик, и та, обугленной тушкой, рухнула вниз. За молнией последовала вторая, потом посыпались огненные шары. Забыв про тошноту и не обращая уже внимания на рывки ковра, уклоняющегося от молний, с интересом наблюдал за магической схваткой. В воздухе стоял грохот от бесчисленных взрывов. Тирма метала огненные шары один за другим, и сожгла уже большую часть преследователей. В конце концов, похоже, неудачные выстрелы вывели из себя предводительницу преследователей. И фаталла, пронзительно вскрикнув, достала из воздуха переливающийся огнём меч, с ужасающей скоростью устремившись к аору, уклоняясь от шаров Тирмы. Гарпия двигалась невероятно быстро, и я понял, от этой фурии нам не уйти. Повернулся, посмотрел вперёд и не смог сдержать в опыль ужаса. Ковёр летел на скалу, которая была уже в метрах в 20. Обернувшись, закричала Итирма. Закрыл глаза и вцепился изо всех сил в ручку, приготовившись к страшному удару, но его всё не было. Ковёр дёрнулся и резко взмыл вверх, меня вжало в кресло. Даже непроизвольно открыл глаза и посмотрел вниз. Ковёр успел резко повернуть, а увлечённая погоней гарпия на всей скорости врезалась в скалу. Я услышал лишь сдавленный крик, и искаверканное тело камнем упало вниз. Поражённые гибелью предводительницы стражники прекратили погоню и полетели вниз, куда упало её тело. Ковер тем временем снизил скорость и продолжил полет в спокойном режиме. — Уф! — выдохнул я, почувствовав слабость во всем теле. — Кажется, ушли. — Это было весело! — вдруг проскрепело такси. — Весело! — изумленно покачал головой. — К дьяволу такие веселые приключения! — Но ты молодец! Спасибо! — произнес вслух. Если бы не ты, мы бы разбились. Приятно слышать. Мне показалось, что в скрипучем голосе Кавра прозвучали удивлённые, но в то же время очень довольные нотки. А ещё приятнее видеть такого воспитанного юношу. Я хмыкнул и посмотрел на своих спутников. Старик всё ещё бормотал молитвы, а вот девушка смотрела на меня как-то странно. Будет мне позволено Спросить тебя, спросила она тихим, но каким-то злым голосом. Да, конечно. Почему ты не вмешался в бой? Ты же маг второго класса. С тобой мы быстро избавились бы от погони. Я замялся. Вот вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Что ответить? Посвещать девушку в свои проблемы не хотелось. Или ты меня проверял? По-своему истолковала моё замешательство девушка. Сдержав облегчённый вздох, я кивнул. Тирма удачно ответила на свой же вопрос. "Ну и как, убедился?" "Да", улыбнулся я. "Ты уж, извини, так получилось". "Что?" злость у девушки сменилась бесконечным изумлением в глазах. "Ты извиняешься? Маг второго класса извиняется перед магом четвёртого? Почему?" Я перед тобой в неоплатном долгу. Это мне надо извиняться за мои слова. Ты же спас меня. Значит, я отличаюсь от знакомых тебе магов, заявил, чувствуя вернувшуюся уверенность. Тебе что-то не нравится? Нет-нет, извини, поспешно проговорила явно смущённая девушка. Извини за резкие слова, мой спаситель. Иногда меня заносит. Ничего не могу с собой поделать, но я бесконечно благодарна тебе. Да ладно, проехали, великодушно ответил ей тормоша старик, который наконец решился открыть глаза, в которых плескался настоящий ужас. Спаслись! буквально скричал тот, неверяще осмотревшись по сторонам. Слава горду богу грома, спаслись! Не того благодаришь, фыркнула девушка. Твой горд здесь точно ни при чём. Когда ковёр опустился на поляну перед домом смотрителя, Бароус уже ждал нас с растерянно восхищённым видом. "Поздравляю тебя", обратился он ко мне. "Вижу, ты справился с этим нелёгким делом, ты могучий маг". "Ещё бы", хмыкнул я. "Такой могучий, что самому страшно". Рвущийся наружу сарказм я понятное дело постарался не показывать. "Но сейчас нам пора в Эльвер". пора рассказать нашему элву о наших злоключениях. Задание будет выполнено, и все останутся довольны. Вот оно что, значит, это задание, проговорила Тирма. Хорошо, но мне надо с тобой поговорить, Вадим, если можно, конечно. Поговорим по пути, улыбнулся ей. Девушка отошла к ковру, а я, покосившись на неё, шёпотом поинтересовался у смотрителя. Охотники были были, рассмеялся тот. Я их отправил в город Гарпий. И они пошли, недоверчиво посмотрел на него. Пошли? Куда им деваться-то? Заказ-то есть, пожал плечами. Вот спасибо. Надеюсь, их там поймают и посадят в ту башню, в которой я побывал, проворчал я. Я бы на это сильно не рассчитывал, серьёзным тоном ответил смотритель. «Охотники — не обычные люди, они охотники. Ну да, объяснения точнее некуда, блин. Кстати, а где машина?» Решил сменить я тему разговора. «Сейчас?» — усмехнулся Барроус, и, пройдя по поляне, вдруг неожиданно сделал движение, словно сдергивая скатерть со стола. И из воздуха появился мой джип. «Ловко!» — изумился я. «Это ткань невидимости». ответил смотритель, довольный произведённым эффектом. Я ещё раз от души поблагодарил смотрителя и забрался в машину, не обращая внимания на девушку и старика, удивлённо рассматривающих джип. Если в глазах у тирмы было скорее любопытство и восхищение, то на лице старика неприкрытый страх. Блин, как он своей тени-то ещё не боится? Ковёр послушно лёг перед машиной, и я въехал на него. открыв двери, Ехидна обратился к своим спутникам: "Что вы там копаетесь? Залезайте, машины никогда не видели". Но моя шутка была скорее всего утверждением. Понятно, что они никогда не видели автомобиля. Посадил Терму на сиденье рядом с собой, старика почти силой запихнул на заднее. Этот неблагодарный мудень сопротивлялся и кричал, что никогда не поедет на этом чудовище. пришлось немного пригрозить, и наконец старикан затих. Велвер крикнул такси и ковёр направился в путь. Вдруг сзади раздался храп, и повернувшись с изумлением увидел, что старикан спит. Несколько минут назад он скулил как побитая собака, боясь залезть в машину, а сейчас приспокойно дрыгнет. Вот же, не удивляйся, успокоила меня Тирма. Нам надо поговорить, а он будет лишь мешать. Яки вынул, решив, что разговор скорее всего будет не очень приятным. Ты меня, конечно, извини, начала Тирма. Но ведёшь себя не как маг, ну или очень странный. Мне вот интересно, зачем ты всё время извиняешься и благодаришь? Даже ковёр поблагодарил. Ты что? Это же просто такси. Он нас спас, между прочим, напомнил ей. Если бы не ковёр, то мы с тобой и не разговаривали бы сейчас. У нас элементарная вежливость и благодарность не приняты. Я ещё раз могу поблагодарить, язык не отсохнет. Приятно слышать. В голове у меня возник скрипучий голос ковра. Не говори ничего, предупредил сразу он. Меня только ты слышишь. Хочешь ответить, просто подумай. Так проще, а то твоя спутница не поймёт, если ты начнёшь разговаривать с невидимкой. В этом мире не принято как-то благодарить. Если ты что-то делаешь, спасаешь кого-то, он обязан вернуть услугу. Благодарность в местном понимании признак слабости. Но мне приятно слышать тёплые слова. Мы с тобой поговорим ещё. Сдаётся мне, что наши пути пересеклись не просто так. На этом ковёр замок. А мне оставалось лишь удивляться тому, что говорящий ковёр кажется мудрее всех тех, кого я встречал в этом мире раньше. Какой-то неправильный мир тут. Как здесь вообще местные живут? Полный трэш. Вадим, меня аккуратно похлопали по плечу. Ты меня слышишь? А? И я вернулся в реальность и посмотрел на девушку, тревожно наблюдающую за мной. Ты в порядке? Да, конечно, успокоил её. Я тут подумала, она замялась. Ты извини насчёт ковра. Он действительно нас спас. Никогда не воспринимала их как что-то живое. Просто ты ведёшь себя действительно не так, как другие маги. И сила в тебе какая-то чужая. Ты победил мантикору это под силу лишь магу второго, а то и первого класса. На секунду задумалась и перевела на меня взгляд, словно ты не из этого мира. А ведь это могло всё объяснить. Кто ты? Я тот, кто спас тебя. Этого достаточно. Ответил раздражённо, пытаясь изобразить наглость, которая, похоже, являлась привилегией магов, а значит, придётся соотвествовать. Нет желания у меня рассказывать о своих злоключениях. Слишком это личное. Да и не нравится мне этот разговор. Извини. Смутилась Тирма, опустив глаза. Я не хотела тебя обидеть, мой спаситель. За мной, Дог. Что я должна тебе за спасение? Да ничего ты не должна, отмахнулся, продолжая посматривать по сторонам. Ничего? Тирма слегка покраснела. В её голосе зазвучали обиженные нотки. Я настолько уродлива? Вот пойми этих женщин. Слушай, ты очень красива. Поверь, я ещё не встречал подобных красавиц. Честно признался я, Понимаю, что отвертеться от разговора не получится. Хорошо. Ты права. Я из другого мира и, честно говоря, появляюсь здесь хаотически. Не знаю, когда появлюсь или исчезну. Мне неизвестны ваши правила и обычаи. Буду рад, если ты меня просветишь. Какой долг ты имеешь в виду? Извини ещё раз. Теперь я понимаю. А насчёт долга, то если Макс спасает другого мага, тот у него в долгу. Это закон. Избежать этого не выйдет. Если мужчина спасает женщину, то обычно плата для спасителя ночь любви. Конечно, если мужчина на это согласен и не потребует что-то другого. Понятно. Вот совершенно не удивлён. Хотя с другой стороны, вполне приятный способ благодарности. Девушка была очень привлекательной, и от такого долго грех было бы отказываться. Но я привык к взаимному согласию. А здесь получается что-то типа принуждения, отработки долгов. Не, любовь по принуждению не мой вариант. В моём мире принято пояснил девушке совершать это по обоюдному согласию. Если ты не хочешь, я освобождаю тебя от этого долга. Ну, или сама придумай, как вернуть его. Я хочу, Тирма улыбнулась. Ты мне нравишься. Её пальцы потянулись к моим штанам. Эй, подожди. Растерялся, не ожидая такого напора. Да, судя по всему, здесь не просто свободные нравы, а вообще полное отсутствие их, особенно у магов. Ну, понятно. Как говорила Лейла, магам правила не писаны. Но я-то не маг, да и не в машине же, мало ли перенесусь в самый неподходящий момент. Что такое? Обижена спросила уже раскрасневшаяся девушка: "Здесь неудобно как-то. Давай доберёмся до Эльвера, там я сдам задание и снимем номер в гостинице или в нормальной обстановке". "Хорошо", немного разочарованно протянула Тирма. "До Эльвера я подожду".